Я не знаю, покачал головой Нагмал. Кто-то в курсе? Никто не знает, безнадёжно добавил Кайден. Повелете, всё делал сам. Некоторыми знаниями он никогда и ни с кем не делился. В его записях я этого тоже не встречал. Вы прочли их все? заинтересовалась смотрел Самуриган. Нет. В том, что успел прочесть, не было. Сейчас все записи остались у ним шаста. Думаю, вас не затруднит изучить их внимательнее, продолжил утопленник. Как только новому повелителю что-то от вас понадобится, у вас будет прекрасный повод попросить у него что-нибудь взамен. Подумайте, вам ведь проще будет. Если наши маги смогут разобраться сами, нам не придётся просить вас лично участвовать в боевых действиях. Он постарается, ответил за Кайдена кто-то из старших. Его мнением даже не поинтересовались. Да, впрочем, он и сам не особенно интересовался своим мнением. У него опять разболелась голова, глаза закрывались сами собой. И все, чего он сейчас хотел, это поскорее со всем покончить, выпить еще что-нибудь от головы и попытаться еще раз поспать. Ну, или отдать эту голову первому, кто попросит, и успокоится. Вторая наша проблема «Наследник повелителя». Уже упоминавшийся здесь ним шаст, предположительно являющийся лечом обыкновенным. Рано или поздно мы все столкнёмся с необходимостью его успокоить, поэтому лучше озаботиться этим заранее. Следовательно, нам потребуется ваша помощь в поисках его филактерия. Кто-то толкнул Кайдена в бок, возвращая в реальность. Ты что, спишь? прошептал в ухо сидевший справа старейшина Гайл. Кайден с трудом сообразил, что ответы опять почему-то ждут от него, как будто все остальные не могут сказать то же самое. Нимшаст ищет его уже полтора столетия, сказал он, пытаясь что-то разглядеть сквозь туман в глазах. Безуспешно. Откуда взялась эта странная идея, что нам это удастся, как только попробуем? Как насчёт записей правителя? У Нимшаста была масса возможностей до них добраться. Если он не совсем тупой, то давно всё изучил. И ему это не помогло. Но хорошо. Я проверю это. Что ещё? По стенным метрам необходимо попасть в гробницу Шеба. Старейшины загомонили, и поскольку каждый пытался сказать что-то своё, их голоса слились в сплошной возмущённый гул. Каиден опустил на уранил веки. Он уже знал, что будет дальше. Сейчас старейшины попираются какое-то время, атом им убедительно объяснять, что в их же интересах не выпендриваться, и поскольку они понятия не имеют, как в эту грабницу попасть, крайним опять окажется бывший первый маг и всё те же записи повелителя. Позволься обрисовать вам ситуацию, чтобы вы уяснили для себя все возможные последствия, опять завёл свои многословные речи без совестной призрак, ибо вы, похоже, кое-чего не поняли. Паште из присутствующих здесь почтенных метров, включая моего юного кузена, способен в случае необходимости без особых усилий выломать как основной вход в мессе со всеми его печатями, так и потайной, который я нашёл несколько дней назад. А если с усилием, то и вовсе разнести эту грамницу по камушку. "Нет!" невольно скрикнули сразу несколько старейшин, услышав это кощунственное предположение. Мы тоже подумали, что этого не стоит делать без крайней необходимости. В камне пирамида встроено охранное заклятие, которое удерживает внутри ее обитателя. При личном общении Мэтт Рушеп произвел на меня впечатление разумного и порядочного человека, но кто знает, как он себя поведет, оказавшись на свободе. Я вполне допускаю, что у нас может возникнуть необходимость вернуть его обратно. Если вдруг окажется, что я в нем ошибся, и на этот случай лучше было бы сохранить гробницу в целости – со всеми печатями, охранным заклинанием и каждым камнем на своем месте. Поэтому мы просим вас объяснить, как открывается потайной вход на третьем ярусе и одолжить ключ, если он у вас есть. И как можно скорее, ибо кроме метроушеба в гробнице сейчас находится еще один человек, и он, к великому своему неудобству, живой, по каковой причине нуждается в пище, воде и чистом воздухе. Поэтому, как вы сами понимаете, когда его время станет подходить к концу – «У нас не останется другого выхода, кроме разрушения пирамиды». Под мирное журчание витиеватой речи призрака Кайден чуть было не задремал, но очередной тычок под ребра заставил его быстро открыть глаза и притвориться, будто он все слышал и все понял. «Что? Мне это в записях искать?» – устало произнес он. В крике и шуме на него никто не обратил внимания. Кроме, разумеется, одного единственного внимательного слушателя, который, похоже, только за ним и следил. Пока старейшины уверяли, что они ничего не знают и самоуверенно заявляли, что не позволят ломать печати, а гости объясняли, что им пригодится любая помощь, а что либо не позволять, уважаемые коллеги, могут своей болотной фауне, да и то сомнительно. Призрак удалился с места дискуссии и завис напротив Кайдена, частично уйдя при этом в пол, чтобы удобнее было смотреть в глаза. «Я же просила тебя прийти в здравом уме», — укоризненно заметил он. «А ты?» «Отстань», — отпахнулся Кайден. «У меня болит голова, и я хочу спать. И мне абсолютно безразлично, до чего вы тут договоритесь». «Потому что ты даже не понимаешь, о чем идет речь, и память тебе отказывает». «Возможно. И что с того?» «Да проснишься хоть на минуту. Зачем тебе искать в записях то, что ты совершенно точно читал? Ты просто вспомни». «Ты-то откуда знаешь, что я читал, а что нет?» «Я подслушал твою исповедь, когда ты рассказывал своему другу...» «Вот сволочь!» – уныло и без всякого выражения прокомментировал Кайден. «Если тебе так угодно. Ты рассказывал, что вырвал страницы, чтобы Немшас не додумался устроить ритуал поблизости от вашего поселка. Там было что-то о пирамиде, значит, ты о ней читал». Там совершенно точно не было сказано ничего о том, как мне её найти. Я бы запомнил. Хм. Полагаешь, повелись и не стал записывать это специально, чтобы скрыть? Разумно. А сам-то ты что думаешь на этот счёт? Я ничего не думаю, измученно простонал Кайдэн. Я не в состоянии думать. Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое. Делайте, что хотите. «Ну почему вы просто не попросили мою голову и не убрались отсюда с ней вместе?» «Потому что есть вещи важнее банальной мести», – педантично пояснил утопленник, хотя вопрос не предполагал ответа. «И я надеялся, что ты тоже это поймешь. Если бы ты не отключался посреди разговора, до тебя бы, возможно, дошло, что сейчас речь идет о таких вещах, по сравнению с которыми твоя жизнь не стоит вообще ничего. Как, впрочем, и моя». Решается судьба двух миров, а у тебя одно на уме. Скорее бы все это кончилось, чтобы спокойно поспать. Да, равнодушно согласился Кайден, и мне даже не стыдно. Когда он снова встрепенулся и заставил себя разодрать слепающиеся веки, призрака уже не было рядом. Он опять висел в центре событий и командовал. Полагаю, оставшиеся вопросы носят исключительно практический характер, и обсуждать их следует профессионалам, Поэтому я предлагаю продолжить беседу в узком кругу специалистов по магическим замкам, ловушкам и охранам заклинаний, а остальных поблагодарить за участие и отпустить по домам. Маффей, прошу тебя, проводи их величествов и Кантри не забудь. Уважаемый старейшина, вы лучше знаете друг друга. Решите между собой, кому остаться, а я с вашего позволения провожу даму и метрика едино, дабы он не уснул где-нибудь по дороге. Только на улице, слегка взбодрившись от свежего ветерка, Кайден понял, что последняя фраза относилась к нему и что его буквально вывели из зала за шиворот, тот самый у сколицы повеса, который положил глаз на его невесту. «Куда тебя проводить?» – заботливо поинтересовался утопленник. «Домой или к другу?» Кайден подумал и решил сегодня переночевать у Шоши. «Может, там будет спокойнее?» «Не надо меня провожать!» Неприветливо бросил он, направляясь к западному краю посёлка. Надо, уверенно заявил призрак, не отставая ни на шаг. Зачем? Чтобы не уснул по дороге. Постенным метрам не подобает спать под забором. Отделаться от него не было никакой возможности. Кайден молча плюлелся по знакомой с детства улице, слушая в полу ухо разглагольствования общительного мертвеца и чувствовал себя несчастным. Семе и Ганимом Ёжиком. Примерно на четвёртый день с того момента, как божественные герои пророчества в очередной раз потрясли постеинейшую публику, изложив мистические откровения своих синхронных снов, сверхъестественное опять напомнило о себе, видать, чтобы публика не расслаблялась и не забывала о святыми дела. Хаши, которая по обыкновению всю дорогу дремала, ничего не поняла с просонок. У Басса уже трудно было чем-то удивить. А вот посмотреть на рожи остальных пассажиров, когда с неба раздался громогласный зов «Ваше Высочество», Витька не отказался бы. На всякий случай он остановился и даже выглянул с кабины, но весь обзор загораживала туша скакуна. — Да, мэтр, — отозвался Элмар откуда-то со высоты грачьего загривка. — Скажите господину за рулем, что вы пропустили поворот. — Давно? — да. Не удержался Витька и только произнеся это, вспомнил, что обращались не к нему, и не гарантия, что лютик при магической связи будет работать в обе стороны. И кроме всего прочего, он только что невольно подтвердил свою избранность, общаясь напрямую с небесными голосами. А где надо было повернуть? Почти в один голос с ним уточнил Эльмар. К сожалению, точно сказать не могу из-за суеты дорог, но вы слишком отклонились к западу. Сейчас поверните на север и возьмите немного восточнее. «Когда доедете до холмов, попытаюсь объяснить точнее, если сами не найдете». «Ага, понял», – кивнул Конгрэм и поспешил скрыться в кабине, потому как орк уже начал полтоядно к нему принюхиваться, а доверия к этой скотине не испытывал никто, кроме разве что хозяина. Да и тот не расставался с воспитательной палицей и постоянно держал ее на готове. К полудню они добрались до холмов, а еще час спустя безумная поездочка по пустошам с зоопарком в кузове Закончилось, и начались такие же безумные вопли, прыжки и обнимания с повисанием на шее. Благо шея Элмара могла выдержать любое количество виснувших родственников и знакомых. Самому Витьке вполне хватило визжащей от радости лид и непривычно трезвого Жана, чтобы согнуться под их тяжестью и взмолиться о пощаде. Он вертел головой и жадно ловил в толпе знакомые лица, всякий раз радуясь, как мальчишка, когда обнаруживал еще кого-то живым, здоровым и смеющимся – Вось даже никаких причин ожидать и снова не было. Все они были здесь, и все были живы. Вот Макс улыбается и протягивает руку, и видно, что только традиционная шархийская сдержанность и требования конспирации не позволяют ему стиснуть старого знакомца в объятиях. Абит наверняка помогал Дену искать. Сам торчал у тоннеля и с техниками роматов на дельте бегал. А вот и его нелегальный потомок Точно так же улыбается и руку протягивает таким же движением. Глаза светятся от радости, словно не случайного собутыльника встретил, а брата родного. Эльф-мафей мечется между двумя божествами, норовя обнять обоих разом. Великолепная матресса Морриган с царственной благосклонностью приветствует прибывших едва заметным кивком, и усталый старик Кетмень при виде нее вдруг выпрямляется, приглаживает усы и с ощутимой неловкостью поправляет на себе остатки одежды. На него забавно смотреть, ровно до тех пор, пока не ловишь себя на том же самом. Деетельный метр мышь уже тащит Эломаро за рукав, что-то деловито выпрашивая и одновременно обещая потом всё объяснить. Незнакомый конкрему колоритный старикан благоговейно щупает от обдевшей волшумы и суеты орка, и тот почему-то смиренно это терпит без всякой палки. А где же Жакс похватился вейска, поняв, откуда у него взялось ощущение, будто какого-то не хватает? Маркус успокаивающе взмахнул рукой. Не беспокойся, с ним тоже всё в порядке. Просто он сейчас занят. Почтенные метры постоянно взваливают на него то поиски и взлом магических ловушек, то расшифровку неизвестных заклинаний, то ещё какую-то ерунду. А мне тоже надо кое-что по его прежней специальности. Я едва успел улочить момент, когда они отвлеклись, и подключил парня к одной полезной практической задаче, над которой уже почти 3 месяца все сотрудники бьются. Это ты о чём? «А, ты же не в курсе. У нас это перемещение на учет поставили, чтобы мы оставшихся без телепортации местных через наши кабины не таскали. А бывают ситуации, когда действительно надо. Вот в этой системе контроля Жак и ковыряется». Он умолк на полусловие, пристально уставившись на что-то за Вискиной спиной. Тот оглянулся и успел заметить лишь тень, мелькнувшую за стеклом кабины. Про бедную Хаши опять все забыли. То есть сама она не торопилась о себе напоминать. Но, похоже, все, что говорил Дэн о ветве Кирин – чистая правда. Макс ее даже на таком расстоянии засек и даже, кажется, почуял, что с ней что-то не так. «Кто у вас там?» – спросил он, продолжая всматриваться в темное стекло. «Это Хаши», – неохотно пояснил Витька. «Мы ее по дороге у бандитов выкупили. Она так, в целом, при памяти и в своем уме, только просила не расспрашивать и вообще не трогать. Мы не расспрашивали». А ты просто так интересуешься или можешь чем-то помочь? Макс мельком оглянулся на сына и опять перевёл взгляд на машину. Возможно. Сколько ей лет? Хорошо, за 30. Попробую, но не сейчас. Понятное дело, сейчас ей прежде всего нужен врач, и ещё горячая вода и чистая одежда. Кстати, не только ей. Мэтр посмотрел всех. Макс кивнул на мыши, которые настойчиво что-то втолковывал братин принцам. Только сначала, наверное, сводят Элмара в одно место. Кое-какие догадки надо проверить. Да и по невесте парень соскучился. А ты пока собирай всех своих, строй и веди к речке. Мыло вам там выдадут». Витька оглянулся на товарищей, но не стал упоминать о том, что некоторых особо диких придется отмывать насильно. Как-нибудь сами разберутся. «А переодеться будет во что?» Мы притащили с собой только еду. Постирайте то, что на вас, а метры вам всё это быстро высушат. Тем временем Мыш отогнала от Алмара всех, кроме ужастова браться, и троица растворилась в серном тумане, попрощавшись торопливым возгласом. Метр Силанте, покормите орка, он голодный. Орк, услышав своё имя, вскочил на лапы и подался в сторону хозяйского голоса. Все оказавшиеся поблизости, как приезжие, так и местные, дружно шарахнулись прочь. А ну как прыгнет? Седолас из старых задомщего потрепал зверя по шее, неторопливо огрынулся и поинтересовался в никуда: "А чем вы его обычно кормите?" Хорошо, что никто его вопроса не понял, а то и вовсе разбежались по впанике.